эок заэндивеввшие от мороза окно чуть подтаяло от солнца проглядывающего сквозь мохнатые поебренные инием ели вспыхивающие золотые искры снега празднично наряжали пространство мелкая крошка снежинок слетевшая с мохнатых лап украшенных к новому году деревьев оседала на дощатом полу большой открытой веранды где за тонкими стёклами виднелась кухня, большая гостиная, камин, в котором, потрескивая дровами, веселился огонь. «Слушайте, раз уж вам не обязательно теперь ездить в Москву, нельзя было потеплее выбрать место для жизни. Под Сочи, например», — подбрасывая в камин полено, проговорила Алиса. «Нам здесь хорошо». Ксения перешагнула порог к кухне, неся в руках салатницу. что юля обещала к новому году быть спросила алиса да мчат во весь опор ксения снова скрылась на кухне дверь в дом открылась и вместе с облаком морозного воздуха чуть прихрамовая вошла катя смотрите кого я привела улыбаясь проговорила она и торжественно указала на немного смущенную регину. «Здравствуйте. Я, правда, не очень понимаю, зачем, но Сергей Дмитриевич в приказном порядке обязал меня явиться встречать вместе со всеми Новый год». «Это отлично!» — крикнула из кухни Ксения. «Раздевайтесь, Регина. Нам как раз тут помощь нужна». Регина скинула куртку, надела пушистые домашние тапки и, смущённо пожав плечами, пошла на зов. «Ну, Артёма вам представлять не нужно?» — веселилась Ксения. давайте вдвоем здесь справляйтесь а мы с девочками дойдем до наших мужчин а то они что-то долго шашлыки жарит на улице и правда пылала углями разогретая жаровня мужчины сгруившись возле стола нанизывали куски мяса на шампуры и периодически доставали из снега зандивевшую от мороза бутылку мужики сказал плотников водрузив порцию шашлыков на мангал хочу выпить за влада ведь твоя кропотливая работа буквально за месяц решила все проблемы которые устроила эта оксана будь она неладна кстати а куда она делась спросил влад целуя подошедшую жену не знаю покачал головой плотников ищем всю цепочку выудили ксения немало помогла помнишь тот ключ что ты узнала Вот, простите за тавтологию, но он стал ключом ко всей цепи. Всех выволокли на свет. Сегодня прям настоящий Новый год. «Ксюш, ещё раз прости, но не могли тебе ничего сказать сразу, а потом как-то всё закрутилось», — Плотников обнял Катю. «Ну и ещё есть что отметить. Я, наконец, развёлся и теперь намерен скоро жениться». Ксения услышала, что в кармане звякнул телефон, Она немного отстранилась от Влада, вытащила аппарат и прочла. «С Новым годом! Спасибо за всё, Настя и Костя!» Ксения покивала, снова прижалась к мужчине, посмотрела на старый сарай, который они вчера с Владом начали разбирать, чтобы устроить там летнюю веранду, и увидела нарисованное на обледенелом окошке сердечко. На солнце оно расплывалось краями, стекала каплями, и вскоре от льда на окне не осталось и следа. Солце грело воздух, первые птичье трели улетали в очистившийся от туч небосвод, и старый год сгребал в мешок прошлое, оставляя место в наступающем году для нового счастья, расчищая место, чтобы оно могло свить уютное гнездо. В ведьь счастье должно быть много, потому что в мире ещё столько поёрнутых льдом одиночества сердец. сквозь легкую зависть и скрящегося инием воздуха летел во весь опор навстречу новому году небольшой домик на колесах, в котором не так давно поселилось счастье, уютно сбив перину валькове над путешественниками. Ну что успеваем, юрия подписывала открытки спешно упаковывала подарки и еще умудрялась запекать в небольшой духовке купленную на деревенском базаре утинную тушку чтобы преподнести ее к новогоднему столу да даже еще время остается чтобы нарезаться в щи засмеялся миша я если честно немного устал от дороги и с удовольствием накинусь на еду из закуски о да и ксения написала что у них на участке шикарная баня о нет что он ей воскликнул миша мы что то нарушили ближеже к вечеру погода начинала портиться и сейчас ветер раздувал пургу метель занавешивала все знаки и немудрено было на незнакомой дороге что то нарушить вечер добрый инспектор кононов с наступающим улыбнулся миша что то случилось обычная проверка документов страховка имеется а как же михаил протянул инспектору документы вижу все в порядке счастливого пути с наступающим миша попрощался закрыл окно и пожал плечами все к этим номерам цепляются думают раз ноль ноль два то круче бонда он улыбнулся я тоже хотела спросить почему ноль ноль два явно же дорогие можно было бы и ль001 сделать Мужик, который продавал во-первых на авто хорошую скидку сделал и номера предложил по бросовой цене я взял Запись аудиокниги произведена студией is в тысячи третье году читала Виктория Тамирова.